«Ну, теперь, видно, пришел конец моим бедам», — подумал Генден. «Возьмут меня раба Божия, да и вздернут без дальних рассуждений. А все это проклятая бумажонка. Что-то станется с моим бедным мальчишкой. Одному Богу известно». Наконец показался офицер. По-видимому, он страшно спешил. Генден собрал все свое мужество, чтобы встретить беду, как подобает мужчине. Офицер приказал солдатам немедленно выпустить пленника и отдать ему его меч. Затем, обратившись к нему, сказал с глубоким поклоном. — Не угодно ли вам будет следовать за мной? Гендон повиновался. — Если бы я не шел на верную смерть, я не боялся бы греха. Уж сумел бы я тебя проучить за твое издевательство, — думал он. Они прошли запруженный народом двор, и направились к главному дворцовому входу, где офицер с новым низким поклоном передал Гендона с рук на руки какому-то нарядному царедворцу. Этот, в свою очередь, отвесив низкий поклон, повел его через огромные парадные сени, где, выстроившись в две длинные шеренги, стояли великолепные дворцовые лакеи. Пока Гендон со своим провожатым проходил мимо них, лакеи низко кланялись но как только он повернул им спину, они принялись тихомолку хихикать над величественной осанкой вороньего пугала. Из синей офицер и Гендон вышли на широкую лестницу, где толпились нарядные царедворцы. и наконец очутились в огромной парадной зале битком набитой высшей английской знатью. Здесь офицер проложил гендану дорогу, напомнил ему с новым низким поклоном, чтобы он снял шляпу и оставил его одного среди залы. Изумленные взгляды присутствующих немедленно обратились на эту странную фигуру, кто презрительно улыбался, кто с недоумением пожимал плечами, кто сердито косился, оглядывая неизвестного чудака. Мальс Гендон совсем опешил. Прямо перед ним, под роскошным балдахином, На возвышении в пять ступеней сидел молодой король и, слегка склонив голову, беседовал с какой-то райской птицей в человеческом образе, уж по крайней мере с графом, если не с самим герцогом, — подумал перепуганный Мальс. «Господи, и без того тяжко расставаться с жизнью цвете лет, а тут еще это публичное унижение. Уж хоть покончили бы разом, — говорил он себе, — ежесть под устремленными на него недоброжелательными взглядами. В эту минуту король поднял голову. Мальс чуть не ахнул. Как стоял, так и замер на месте, уставившись на это юное прекрасное лицо. «Да что это? Грежу я, что ли?» пробормотал он наконец. Король царства грез на своем троне. Как очарованный Он долго был не в силах оторвать глаз от поразившего его молодого лица. Потом обвел недоумевающим взглядом роскошную залу, нарядную толпу и опять прошептал. «Но нет, это действительность, ведь я не сплю, и значит не грежу». И он опять впился взглядом в лицо короля. «Сон это или он в самом деле король, владыка Англии?» а вовсе не несчастный безумный бродяга, за которого я его принимал. Кто разрешит мне этот вопрос? Но вдруг лицо его просияло. У него мелькнула счастливая мысль. Он подошел к стене, взял стул, поставил его посреди залы и сел. По зале прошел глухой ропот негодования. Чья-то рука опустилась на плечо дерзкого, и сердитый голос сказал — «Стань, Шут! Как ты смеешь сидеть в присутствии короля?» Поднявшаяся суматоха привлекла внимание короля, он протянул руку и воскликнул. «Оставьте его! Это его право!» Изумленная толпа раступилась, и король продолжал. «Знайте все, леди, лорды и джентльмены, что это мой верный и любимый слуга Мальс Гендон, Своей доблестной шпагой он спас своего государя от опасности, а может быть и от смерти. И за это пожалован в рыцари самим королем. Знайте также, что он оказал своему государю еще и другую, гораздо более важную услугу. Ценою собственного позора он спас его честь, избавив его от плетей. За это мы жалуем его званием пера Англии графа Кентского и дарим ему поместье, и доходы, соответствующие его высокому титулу. Более того, в знак особого отличия и нашего к нему благоволения, ему даруется привилегия сидеть в присутствии короля Англии, и эта привилегия будет переходить к старшему из его потомков из рода в род отныне и вовеки, покуда существует английский престол. Такова воля короля. В зале присутствовали две особы, опоздавшие на коронацию и только поутру прибывшие в Лондон. Они вошли в зал несколько минут тому назад и совершенно опешив глядели то на короля, то на сидящие посреди залы вороне пугала. Это были сэр Гук и леди Эдиф. Но вновь испеченный граф их не видел. Он все еще не мог собраться с мыслями, И по-прежнему, не сводя глаз с короля, бормотал. «Господи, спаси и помилуй!» А я-то принимал его за нищего, за сумасшедшего бродягу. Я-то, дурак, думал его удивить своим богатством, своим домом, своими семью десятью комнатами и двадцатью семью слугами. Я воображал, что нищий, ничего не видевший на своем веку, кроме нужды и побоев. Я хотел его усыновить и сделать из него человека. «О, Господи!» Куда мне деваться теперь от стыда? Наконец он напомнился. Опустившись перед королем на колени, он схватил его руку и, покрывая ее поцелуями, стал благодарить за оказанные ему великие милости. Потом он встал и почтительно отошел в сторону. Все взгляды были по-прежнему устремлены на него, но теперь уже завистью и с глубоким почтением. Но вот король заметил сэра Гуга. глаза его сверкнули, и он заговорил гневным голосом: « Отберите у этого разбойника его краденое богатство и титул и заключите его в тюрьму, пока я не потребую его к ответу. Бывший сэр Гук был немедленно удален. Тут в противоположном конце залы произошло какое-то движение, толпа расступилась, и между двух рядов блестящих вельмож показался Том Канти в богатом и оригинальном наряде. Он приблизился к трону и преклонил колено. «Я узнал всю историю этих последних трех недель и очень тобою доволен», — сказал ему ласковый король. «Ты управлял государством с истинно царским великодушием и милосердием. Нашел ли ты свою мать и сестер?» Я о них позабочусь, а отца твоего велю повесить, если ты этого пожелаешь и разрешит закон. Слушайте и знайте все здесь присутствующие. Отныне сироты, содержащиеся щедротами короля в приюте Христа, будут получать не только телесную пищу, но и необходимую для человека пищу духовную. И приют будет домом этого юноши до конца его дней, домом, где он займет почетное место среди уважаемых воспитателей юношества. воспоминание же того, что он был королем, мы хотим, как подобает, его отличить. Видите ли вы его наряд? Этот наряд отныне присвоен ему одному, и никто не имеет права ему подражать. Где бы он ни появился, его костюм будет напоминать народу, что он был королем, и каждый будет обязан поклониться ему и оказать почтение». Отныне он состоит под особым нашим покровительством, в знак чего мы жалуем его титулом королевского воспитанника. Счастливый и гордый Том Канти поцеловал руку королю, поднялся с колен и вышел из залы. Не теряя ни минуты, он полетел к своей матери поделиться с нею и сестрами своей великою радостью.